Глава 31. Румынский военный врач осматривал Нестора. На лбу у врача поблескивало зеркальце. — Невероятно! — говорил врач-фельдшеру на румынском. — Как он выжил? — Это просто не укладывается в голове. А я насмотрелся всякого и перешел на правильный русский. Все-таки это была вчерашняя Бессарабия, область России, давным-давно отвоеванная у Турции, и лишь недавно, в пору смуты, захваченной Румынией, с милостивого разрешения Антанты. Теперь он обращался к Нестору. «Вашей выдаче, как военного преступника, требуют советы. А также Польша и особенно Германия. Мы вас уложим в госпиталь месяца на три, а там видно будет. Румыния — гуманная страна, европейская». Врач очень гордился своей обновленной, выросшей страной — Его не удивлял диковатый взгляд знаменитого партизана. — Варвары! — У вас есть деньги? — спросил врач. Нестор отрицательно покачал головой. Врач удивился, даже очень. — Газеты пишут, что вы вывезли несметное сокровище. Он показал на портрет Нестора в газете, лежащий на тумбочке близ кровати. — Это же вы, этот разбойник? — Вы, Махно! Махно попытался улыбнуться сквозь повязку, но только дернулся от боли. — Хорошо, я постараюсь, чтобы вам за счет нашего государства сделали операцию на челюсти и вставили зубы. Но это будет нелегко. Я надеюсь, когда вы достанете свои сокровища, не забудете и обо мне. Махно только моргал. Он не знал, что ему сказать, но врач понял это по-своему, как знак согласия. Доктор не мог поверить, что знаменитый украинский разбойник, как писали газеты, иногда, впрочем, называвший Махно борцом за свободу, забравший в банках России несметные сокровища, «Пересек границу нищим. Зачем тогда бежать из своей страны?» Спустя недели выздоравливающий Махно сидел на скамейке в госпитальном скверике. Он очень исхудал, почти ничего не мог есть, заношенная пижама казалась просторным халатом. Но зато, несмотря на свежий шрам и чуть перекошенное лицо, он уже мог говорить, правда, пока очень медленно. «Мы решили вертаться Нестор». Сказал сидевший рядом с ним Лева. В ресефисере и на Украине амнистия. Ты веришь? усмехнулся Махно. Яка по счету? Он смотрел на Левку и удивлялся: За всю войну этого гиганта даже не зацепило ни осколком, ни пулей, ни шашкой, а ведь бывал в переделках. Сколько раз выносил его Нестора из самых крутых переделок? И при всем его военном опыте. У Задова все еще осталась психология ребенка. — Вирш, не вирш, а с голоду помарать неохота, — вздохнул Левка, — и сторчевать не умею. — Тай не подадут, вид не тот. — А там ты куда пойдешь? — В свою чеку? — Задов посмотрел на Нестора из-под лобья. — Откуда ты знаешь? — Знаю давно. — Тогда ты должен знать, что я тебя ни разу не подвив хотя было просылы и гроши предлагали, и это знаю лёва задов достал из глубин своего потертого штатского костюма приобретенного на бесарабской барахолке кольцо с довольно крупным бриллиантом от грешной не удержався у одной графинки в катернославе реквизировав две штуки ту красивые. одни фени отдав а другие то без галиной Больше ничего не ма. Он протянул кольцо Нестору. Луч осеннего солнца, упав на бриллиант, рассыпался радугой. Возьми, в трудный час пригодится. Не надо, все одно конфискуют, чье дело пришьют. Бери, потом желкувать будешь. Ладно, ты его галки отдай. Бабы знают, где так спрятать, чтобы не нашли. Да и не знаю я, что со мной дальше будет. Вроде собираются Польши, чи Германии выдать... А Галине як-то жить надо. В Польше тебя посадят, и в Германии. Они пишут, ты богато колонистов, побыв и пополыв, и немецких, и польских. Ну, суд так суд. Куда же я скроюсь за такими знаками?» Махно показал на щеку. «Ты постарайся, чтоб Галину у Францию отправила. Там анархисты вольно живут», — посоветовал Лёва. «Повезем, может, ты когда-нибудь туда переберешься? Они встали, обнялись, большой и маленький. Две судьбы и два лика русского бескрайнего анархизма.